«Моя мать Ирина Петровна, по-деревенски Арина, как ее звали все. Родила она меня, когда ей исполнилось 52 года, случай редкий. А всего она произвела на свет Божии семь человек детей, из них трое умерли в детстве. Причем одного, я помню, его звали Петя. Когда он умер, мать не плакала. Бог дал, Бог взял». Отец взял гробик под мышку, полотенце через гробик и шею и так понес в церковь на отпевание, а потом на кладбище. Рыданий и воспоминаний не было. А вот когда я родился, говорили, что радостью матери и отца конца и края не было. За что меня Бог порадовал, всегда мать говорила, ведь все ее дети были взрослыми, женатыми, имели уже детей своих. Была только одна дочь, и той уже было восемь лет, моя няня — воспитательница. Но о ней скажу позднее. Дедушка мой не воспринял меня и говорил, что когда матери пришло время родить, он ее из дома выгнал в конюшню. Он в пылу гнева мне много раз говорил, «Эш ты, из чулана вылез!» Или «Поскрёбыш!» Любил правнука, сына старшего брата Ивана, очень баловал его. Также любил и баловал Соню. Он был мой ровесник и племянник, а я ему дядя. И когда я что-либо напроказничаю — то просил Саню перед дедушкой взять вину на себя. Он ему все прощал, смотрел на него ласковыми глазами, они у него как-то своеобразно сверкали. Мать мне рассказывала свою историю. Вышла она замуж сама самокруткой, Сосватывал ее дедушка. И вот пришла она одна в дом в лаптях. Стою у двери, держусь за ручку двери. Дедушка стал торговаться за преданное. У меня ничего не было, но жених должен был дать 10 рублей. Сторговались на семи рублях, да и те деньги мне не отдали. И будущий свёкор сказал. Полезай на палате. Сноска. Полок, сделанный из досок близ потолка. Залезали на палате слежанки лежанки русской печи. Жениха в доме не было. Так и начали жить. Время от времени меня обил и свёкор, и муж, если что не по ним. Так вот прожила всю жизнь. В мою бытность все в семье мать уважали. Она обычно говорила, когда ее обидит отец, «Вас семь, а я хозяйка всем». Очень любила меня мать, всячески лилиила. При людях не ласкала меня, не выделяла ничем при внуках, посторонних, а как только ночь, клала меня всегда спать с собой. Когда отсутствовал отец, а он часто уезжал, добытчик, ласкала, приговаривая, «Ах ты, мое золоток, радость моя, кормилец мой! Какое счастье дал мне Господь, Бог!» «Расти, будь счастлив, когда я умру, и с того света смотреть на тебя буду, и там буду молить Бога за тебя, мой сыночек». Всю нерастраченную еще ласку она отдала мне до самого конца, ни разу меня не наказала ни за что. А наказывать было за что. Детских шалостей хватало. Но всегда на меня, Костеньку, как она звала меня, смотрели ласковые глаза матери. Жил я с матерью до 17 лет, а потом ушел в Люди, но об этом после. У матери был брат, жил в том же селе. Я его мало знал, но у него были дети, племянники матери. Один из них был в числе товарищей коммунистов, погибших при восстании, тот, что чудом спасся. Он сбежал, его догнали, и сильно били до беспамятства, а потом зарыли в снег, как убитого. Но он остался жив и больше ничем не проявлял себя, работал кузнецом. А вот второй был горбатый, злой, но умный, стал коммунистом, руководителем в Совете, потом в районе. И он был ярый враг матери. Причину я не знаю. Но не классовый инстинкт, так как его отец не был бедняком. Он мать преследовал до самой ее смерти. И еще была сестра Марья. Она мать звала нянькой. Был у нее муж Василий, черный, хмурый мужик. Не слыхал я от него ласкового слова, даже боялся. А его сын Павел был моим крестным отцом. Будучи уже взрослым, 15-16 лет, он учил меня счетоводству, бухгалтерскому делу, досконально научил считать на конторских счетах. Он работал тогда главным бухгалтером в Сельпо и давал мне считать бесконечные годовые цифры отчетов, говоря, что здесь не сходится сумма в одну-две копейки, и я должен найти ее в ведомостях. Я сидел целыми рабочими днями и считал, считал, Щитоводом я не стал, но потом всю жизнь хорошо разбирался в бухгалтерских делах. Это мне в жизни помогало, особенно когда я стал директором школы. Я прожил большую жизнь, повидал многие сотни людей, но ни разу не встречал такую дружбу, какая была между сестрами матерью и Марьей. Они жили в отдалении друг от друга, около полукилометра, но виделись ежедневно, иногда несколько раз в день. Испечет ли мать хлебы или пешки или что, спрячет под фартук и побежит к сестре. Сестра ее взаимно любила. Святая дружба двух женщин, потом старух, необычно. Дед ее свекр бесконечно ворчал на мать, что опять убежала туда. Не говорили, что к сестре, но все понимали. Они делились всем, и радостью, и горестью. Кого обидел муж, что с детьми. У Марьи были дети, сын Павел и дочь Анфея. Они были также близки с моей матерью и со мной. Закрыла глаза моей матери Анфея, дочь сестры. Эту благородную дружбу двух сестер я всю жизнь считал великой благодатью. Она очень благотворно отразилась и на их детях, даже на внуках и моих детях. До сих пор мы, хоть очень редко, если попадаем в селитьбу, то останавливаемся у них и встречают нас со всем гостеприимством. Это чудесно. Хотелось бы, чтобы эта дружба, дальняя родственность перешла и к моим детям, и внукам. Мать обладала сильным характером, была большой оптимисткой. На все у нее был один ответ и взгляд, так угодно Богу, что Бог не делает все к лучшему. Эта вера во всемогущество Бога и помогала ей жить и переносить все невзгоды, а их было много. Даже смерть двух взрослых сыновей, мужа, свекрови, все на моих глазах она перенесла стоически а впереди ее ждали новые невзгоды. После болезни ее мужа, моего отца и смерти его, остался я, малолеток 14 лет, ее свекор, мой дедушка, около 80 лет, и она. Надо было кормиться, существовать, и она решила открыть в своем доме пекарню. Шел 1928 год, в стране Неп, ей разрешили. Был у нее патент. Наняла пекаря старика из другой деревни. В пекарне ежедневно, кроме воскресенья, спекали один мешок пшеничной муки, килограмм 60-70. Выпекали булочки, баранки, батоны, как сейчас их именуют. Помогали дедушка, сама она и я. Продавали тут же, баранки сдавали в магазин кооперации. Дрова заготавливали и возили из лесу с трудом, но сами. Запрета на вырубку не было. Была, видимо, какая-то прибыль, так как сводили концы с концами. Продадут все, и снова покупают мешок муки, пол-литра растительного масла, один килограмм сахара. И меня научил пекарь ставить тесто, его обрабатывать, делать плюшки, катать баранки, а это очень тяжелый физический труд — делать баранки. Замесить муку с водой и промешать так, что тесто делалось как резина, а это килограммов 30 теста, и скатать, склеить силой эту баранку. И сейчас, когда я ем их, вспоминают тот труд. А еще ведь надо было ежедневно заготовить примерно полку бодров и дрова и муку привезти. Так все шло до 1930 года, до организации колхозов. И тут круто все изменилось. Надо сказать, что до образования колхозов в селе организовалось товарищество по обработке земли, то есть землю и скот не обобщали, а только помогали в обработке земли еще простыми машинами: сеялка, сенокосилка, жнейка. Давали крестьянам, кто вошел в это товарищество. Беднякам, вдовам помогали обработать свой участок и лошадьми, их называли советскими, так как эти лошади, две или три, числились по штату за советами. Хлеба в ту пору еще жали серпами. Женщина брала левой рукой пучок ржи, сколько захватит, а правой резала серпом. Это тяжелая работа, женщина была все время в согнутом положении, срезать нужен был опыт и сила. У соседей полосы ржи косили косилкой, запряженной двумя лошадьми. Мать послала меня за разрешением к начальству, чтобы их скосили и нашу полосу. Мне начальник, он же матери-племянник, ко мне двоюродный брат, ответил, что кулакам мы их семьям помогать не будем. Здесь я впервые услышал это слово «кулаки», и мы причислены к этому ряду. Моя мать, не осознавая, что это такое, пошла сама к начальнику, благородной, видимо, по-бабье, по-деревенски накричала на него. Ему показалось обидно, и он приказал ее посадить в холодную, как делалось при старом режиме, а поскольку холодной не нашлось, то ее заперли в большом сарае. И вместе с ней попала одной бабушке-коза. И сидели несколько часов мать и коза. От голода коза блеяла, по этим звукам ее и нашла бабушка. Ходила, упрашивала начальника «выпусти козу». Заодно выпустили мать. Похоже на анекдот, но это правда, чему я был свидетелем. И дальше пошло-поехало. Кончилось тем, что мать причислили к кулакам, лишили ее гражданских прав, стала она лишенкой, не имела права выбирать в совет. Матери было уже далеко за 60, она не обращала на это внимания, говоря «чай насрать». Это очень дорого потом обернулось для нее, и особенно для меня. Отныне я стал преследуй, сын Кулака, сын Лишенки. Наш большой дом к началу 30-х годов опустел. Жили в нем 14 человек, теперь только 4 человека, мать, дедушка и я, во второй половине жила снахавера. На квартиру к нам поселился приезжий из Москвы, специалист по лесному делу Николай Александрович Доброхотов с женой и дочерью лет пяти. Стало весело. Я уже взрослый и 15 лет. Николай Александрович взял меня к себе в помощники. Мы ежедневно ходили в лес все дальше и дальше. И глубоко в лесу за 15 километров начали строить лесопилку. Начали около нее валить лес, свозить ее в штабеля около лесопилки. Николай Александрович переехал с семьей в деревню Бачиху за 7 километров и меня взял к себе. Была у нас лошадь. Я принимал отвозчиков лес, то есть замерял кубы, составлял списки ведомости. Всей этой премудрости меня научил Николай Александрович. У меня в руках было клеймо государственный знак, а потом было разрешено со склада отпускать лес на постройку домов по ордерам и стали приезжать с большой округи за лесом. Лес это огромное богатство, никем не учтенное, и повезли Николаю Александровичу подарки: мясо, масло, муку, видимо, и деньги. И стал Николай Александрович ежедневно пить водку. И Обычно был серьезен, хмур, а как выпьет, то остановился весел, разговорчив, шутлив. На подарки его жена смотрела с радостью, не сердилась, когда пил ее муж, так как был ласков с ней. Я у них жил в это время как член их семьи. А потом он стал приходить в лес на работу все реже и реже. Я стал полновластным хозяином огромного богатства. Я принимал лес, я его и отпускал по запискам Николая Александровича. Однажды подарили и мне перочинный нож с 12-15 лезвиями в нем. Я еще не понимал, что это и мне взятка. Приехал домой, показал нож матери, она мне это объяснила ясно. Это была первая и последняя в моей жизни взятка. Ну а самое интересное и трагическое совершилось там, в лесу. Шел 1929 год. Началась подготовка к коллективизации. И вот в деревню Бачиху, а лицепилка строилась полным ходом от нее за 7 километров, пригнали жить и работать священников, попов, церковнослужителей всякого ранга, молодых и старых, со всего района, а начальником над всеми этими людьми поставили фактически меня, юридически Николая Александровича. Это был какой-то кошмар, нарочно придумать нельзя. Братья-священники жили в деревне, работать ходили в лес за 7 километров туда и обратно. Катали бревна по 300-500 килограмм и укладывали в штабеля в 5-7 накатов в высоту. Денег им не платили и не кормили, спецодежду не выдавали, и домой не пускали. Они многие, особенно старики, плакали. Осень, зима, весна, ростепель — это был какой-то кошмар. Естественно, я, юноша, не понимавший еще смысла жизни, смотрел на это с каким-то ужасом. Я распоряжался именно напрямую или по телефону. Уже из лесничества провели телефон к строящейся лесопилке. Я на них не жаловался, хотя однажды дали какое-то распоряжение, и они не выполнили. Я сказал об этом лесничему, а он мне «заставь вычистить уборные, они уже были построены, то не подчиниться». Я не сделал этого. Для Николая Александровича и меня построили теплушку, домик, где была поставлена железная печурка, и лошадь у меня была. Они ко мне относились хорошо, ничем не обижали, и я тоже. Только один раз молодой попик спросил, «Молодой человек, скажи, плюс на минус, какой знак получается?» Я не ответил. Он язвительно улыбнулся. А другой сказал, «Ну что ты? Он же не виноват. Ты поблагодари Бога за то, что у нас он, а не другой». Зимой еще было легче. Дни маленькие, пока придут в лес, разберутся, поработают час-другой, начинает темнеть, — отпускал домой. И невыносимо было смотреть весной, когда стал таять снег, вода. Они в валеных сапогах, в лаптях, мокрые, посушить обувь, одежду негде. Я не выдержал этой пытки и несправедливости и убежал в город Павлова, где жила моя сестра Анна. И больше я в деревню не вернулся. Окончилось дело с сосланными попами так. Началась сплошная коллективизация, ежедневно шли собрания до позднего вечера. Никто не работал. Резали скот, ели, пили самогонку, отпускали лошадей прямо в поле. Иногда привязывали бирку «не хочу в колхоз». Вечером все записывались в колхоз, на утро шли выписываться. Стон, плач раздавался по деревне. «Кто за советскую власть? Поднимите руки!» Все поднимали. «Кто против?» «Нет, единогласно». «Все вы теперь колхозники». Все это я видел и слышал своими глазами и ушами. Хорошо это описал Шолохов в «Поднятой целине». Так это и происходило в лесной деревне Бачихи, откуда не было и дорог в уезд и волость, да и сейчас нет, через 50 лет. Вышла статья Сталина о головокружении от успехов, дутый колхоз в Бачихе сразу распался, осталось пять комсомольцев без лошадей и коров. Родители их не согласились». В развале колхоза обвинили живших в бачихе священников, и началась над ними расправа. Кого в тюрьму, кого в Сибирь, кого отпустили домой, стариков и чины благочинные и прочие. Колхоз там организовали только спустя два года. Я ушел в город. Дедушка умер, мать осталась одна. Ушла в другую деревню в няньки. Ее не высылали, но дом ее, мой, заняли жильцы. Соседи, молодая семья, во второй половине осталась жить внучка Веры Николаевны. Я был там в 1985 году, вместе с сыновьями Евгением и Виктором, навестили могилу матери. Видеть чужое горе невыносимо. Я еще не был защищен ничем от зла. Впервые в жизни столкнулся, видел, участвовал в совершении зла, издевательства над грамотными, умеющими людьми, и ничем не мог им помочь, полное бессилие. Это был первый стресс молодого, неокрепшего физически и морально человека. Эта несправедливость не оставляла меня всю жизнь. Это была правда виденная и слышанная. Осталась у меня еще одна опора — моя сестра Анна Васильевна. Она была старше меня на восемь лет, моя няня, воспитатель опора. О ней я буду говорить попутно с моей жизнью. И, наконец, я, Рубанов Константин Васильевич. Родился в 1911 году, 15 сентября, в селе Силитбе, Убежавший от видений ада в лесу, от организации колхоза в деревне Бачиха. От самодурства, от бесчинств. В 1930 году мне было 18 лет. Мать предлагала мне жениться и жить в семье. Находились и невесты. Любил я Анфею две недели. Много годов не забывал Елену из Бачихи. Жизнь пошла бы по-другому. Работать физически, есть, спать, плодиться. Павлова на Оке. Там жила моя сестра Анна. У нее был муж Александр Александрович. Родился только что Валерий. Он сейчас живет в городе Горький, кандидат физико-математических наук, дважды лауреат государственной премии. Мой зять меня признавать не хотел. Он был член партии, работал в это время на заводе имени Марасанова. Было модно давать имена рабочих порторгам. Достаточно было ему сказать слово, и меня бы устроили учеником токаря, а так хотелось. Устроился сам на этот завод чернорабочим подметать в цеху, убирать металлические стружки, таскать полуфабрикаты. Завод вырабатывал замки всевозможные, ножи, ложки, были еще и тяжелые какие-то валы. Потом перевели в кузницу. Я поднимал молот через шкивы, мастер делал паковки. Работа тяжелая, изнурительная, однообразная. И жарко, и холодно. Питания не было. Вставать рано по гудку, очень хорошо описано «Горьким, мать» в начале книги. Меня приняли в Союз металлистов, хотя я уже был член профсоюза с 1927 года, когда работал в лесу. Это был первый мой документ, членский билет. Я был очень рад ему, он мне потом помог в жизни. Устроился я учиться в вечернюю школу, был экзамен, четыре правила арифметики, сумма, вычитаемая, слагаемая, разность. Я что-то лепетал. Не учился шесть лет, забыл все определения, но меня приняли, учился. Вернусь назад в 1923-1924 годах. Когда меня отдали учиться в город в пятый класс, был НЭП. В магазинах на базаре появилось огромное изобилие всего-всего. Я любил ходить по базару. Тысячи людей, кто продавал, кто покупал. Базар был по понедельникам и пятницам. А до этого был голод. Я был в гостях у сестры. Если сестра покупала тыкву и варила из нее кашу, на свете вкуснее ничего не было. Ходил по базару, но ничего не покупал, денег у меня не было. Почему вспомнил 1923 год? Разбил стекло в школе, надо было уплатить 75 копеек, у меня их не было, а сказать дома боялся. И вот 1924 год, только что кончились каникулы, мы были в деревне, а потом нас привез дедушка на санях, сделал кибитку. Стояли очень сильные морозы, к тому же ветры, вихри снега в поле. И вот 24 января, рано утром на рассвете, мы прибежали в школу. В школе выставили портрет Ленина с траурной черной лентой. Около портрета толпятся учащиеся, подходят и учителя. Я не знаю почему, но до этого времени не слыхал ни разу имя Ленина. Может, и говорили когда, но я не помню. Газет еще не читал. И здесь впервые услышал имя Ленина и увидел портрет. Учебу отменили, чему мы, ученики младших классов, были рады, пошли гулять. Дальше помню день похорон, митинг на площади, сотни людей, мороз страшенный. Мы, дети, плевали, на землю падал уже ледок. В Павлово было несколько фабрик, артели, семь церквей, и вот вдруг, для нас, конечно, разом загудили гудки фабрик, зазвонили на церквах колокола. Ощущение для детей было потрясающее, Наверное, еще больше для взрослых. В это время, оказывается, опускали тело Ленина в Москве. На площади оборудовали монумент Ленину в виде пирамиды, высокой, и сделали металлическую решетку. В городе все делали из металла. Установили по углам электрическое освещение. Уже после митинга, когда народ стал расходиться, кто-то ухватился руками за решетку, отодрать руки не мог, закричал. За ним ухватился другой, и он пристал, и еще, и еще. И я пристал. Потом нас отодрали, мы упали, покатились. До сих пор, не пойму, наверное, мы были в снегу, в не, и через руки пошел электрический ток. Но снова вернусь в 1930 год. Я работаю и учусь в вечерней школе. Приезжает из селить Балександр, мой брат. Карантин. Он живет со мной вместе на кухне. Я на деревянном топчане, он под топчуном на полу. Потом он устраивается из в деревне Тарка, 3-5 километров от города. «Я перехожу работать в артель, снова чернорабочим, убийственная работа, не так тяжела, как бесперспективная, нет нормы, нет конца, нет удовлетворения сделанному». Прочитали объявление, в Нижнем Новгороде принимаются юноши в военную школу. И мы с Сашей махнули в эту школу. Нас приняли, кормят отлично, на мороз выгоняют без рубашки утром на физзарядку. Нам нравится. Дисциплина, красный уголок, оружие, школа в Кремле, форма. Первый раз в жизни увидел трамвай, автомашины легковые. И в первый же день, когда нам дали увольнительную в город, мы с ним решили прокатиться на трамвае от площади Горького, сейчас, до Кремля. Показалось чудом, очень быстро. Все казалось интересным. Выпускали старшекурсники уже командирами взводов. Два кубика на воротнике. Новая форма, молодость, красота. Ничего не предвещало беды. Но вот... Не забывал потом никогда. Мне приснился очень неспокойный и страшный сон. Я метался, было мне плохо. Я не помню этого сна, но плохой, плохой. Говорю Саше об этом сне, говорю, что-то со мной должно случиться. Он посмеялся и ответил, что я объелся на ужине. В середине дня, только что мы вернулись с какого-то учения, меня вызывают к начальнику школы. Сердце ёкнуло, закралась тревога. Прошло 56 лет, напомню, словно вчера было. Начальник спрашивает, откуда я прибыл, где учился, где работал, а меня приняли как рабочего, кто отец, кто мать. А потом, говорит, пришли документы из селитьбы, где сказано, что твоя мать из кулаков, что она лишенка. Это подтверждает и курсант Лоскутов из вашего села. Мы вынуждены вас исключить из школы. Все помертвело, черно в глазах стало. Не помню, как вышел... Как сдавал я форму, как одел какую-то гражданскую одежду. Это был стресс номер два. А мне было только восемнадцать лет. И вот я второй раз почувствовал лично, что это такое — лишение прав родителей. Это день в жизни, когда вдруг все потемнело и изменился привычный мир, стал несправедливым, жестоким, и как ни повернись, он бьет тебя. Так у Ахматовой «И упало каменное слово на мою еще живую грудь». Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. При любом стрессе перехватывает дыхание. По-ученому это называется гипоксия. Надо учить организм бороться с ней. Непроизвольно мой организм боролся с ней и победил. Оказывается, сам организм создает такие вещества, которые защищают от влияния стресса кровотворную систему. После изгнания в неурочное время я вышел из училища Кремля. Что делать? куда податься. В деревню, мать где-то в бегах, к сестре, муж ее боится соприкасаться с чуждым элементом. Как оказалось, он уже имел объяснение с властями, что женат на дочери кулачки, а тут я — живой деверь. Я поехал в Богородск, Горьковской области, где жила моя бывшая сноха Анастасия. Они приняли меня радушно. Я все им рассказал. Я прожил у них с неделю, пришел в себя, немного таял. У меня оказалась какая-то справка, и села, кто я, откуда я, имущество никакого, денег нет, дала Анастасия. И я подался в Москву матушку.